хирург от бога. Николай Иванович Пирогов часами работал в анатомическом театре, резал мягкие ткани, исследовал больные органы, пилил кости, искал замену повреждённым суставам. Анатомия стала для него практической школой, заложившей основы его дальнейшей успешной хирургической деятельности. Пирогов первым выступил с идеей пластических операций, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях, высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов, вызывающих нагноение ран. Его труды, различные медицинские атласы выдвинули русскую хирургию на одно из первых мест в мире. Выбор профессии врача состоялся в детстве. Маленький Коля любил, когда к ним в гости приходил врач дядя Ефрем. Он же Мухин, известный московский доктор, профессор Московского университета, хирург, анатом и судебный медик. Мухин лечил семью Пироговых и особое внимание уделял самому юному члену семейства, Николаше. После ухода любимого доктора Коля брал в руки трубочку Накидывал на плечи белое полотенце и, изображая из себя врача, продолжал лечить домашних. Незаметно детская забава переросла в серьёзное увлечение медициной. Пирогов родился в Москве в небогатой семье казначейского чиновника. Он учился в частном пансионе Кряжёва. Не без помощи доктора Мухина решил поступать на медицинский факультет Московского университета. Но Возникла одна помеха. Николаю было всего 14 лет, а туда принимали с 16. Пришлось приписать ему 2 года. Он закончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. Как лучшего выпускника его направили в Дерпский университет, теперь Тарту, для подготовки профессорской деятельности. В 26 лет он защитил докторскую диссертацию И стал профессором хирургии. Его диссертация вызвала интерес в медицинском мире. Её перевели на немецкий и напечатали в Германии. Это послужило поводом послать молодого учёного-медика в Берлин на 2 года для стажировки в лучших немецких клиниках. После завершения командировки Пирогов в качестве профессора руководил кафедрой хирургии в Дерптском университете. После 8 часов работы в университете он шёл в клинику, а потом садился к столу и писал научную работу. Его оалы хирургической клиники, переведённые на немецкий язык, приобрели широкую популярность среди практиковавших медиков. В 1838 году Пирогова направили в Париж для знакомства с высшими достижениями французской хирургии. После возвращения в Дерпт Он снова руководил кафедрой хирургии. В 1841 году его пригласили в Медико-хирургическую академию Петербурга. В столице он создал новое направление в клинической медицине госпитальную хирургию, залогом успехов которой считал знание анатомии. Тогда же он начал работать над созданием анатомического атласа, который бы дал хирургу все необходимые сведения для проведения операции. Во время Крымской войны 1853-56 годов России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах Пирогов попросил отправить его в Севастополь. Он оперировал раненых, вынесенных с поля боя, и впервые в медицинской практике в качестве обезболивающего средства применил эфир. Всего он сделал около 10 тысяч операций. Там же, в Севастополе, по его инициативе стали эвакуировать раненых с поля боя и задействовали сестер Милосердия. Именно во время Крымской войны Пирогов заложил основы военно-полевой медицины. Вернувшись из Севастополя, Пирогов перестал заниматься практической медициной. Его назначили попечителем Одесского и Киевского учебных округов. Но попытки профессора внести изменения в существовавшую тогда практику обучения наткнулись на непонимание. Он не стал спорить и ушёл. Последние годы он провёл в своём имении под Винницей, где организовал бесплатную больницу. Пирогова преследовали болезни, но он держался до последнего, хотя знал, что у него рак. Умер он после празднования пятидесятилетнего юбилея своей научной, педагогической и общественной деятельности.